Глава девятая. «Чай с бегемотом и дозорная башня». Эпиграф. Истинный запас жизненных сил всегда выше, чем его оцениваешь. Тебе кажется, что ты уже сдох, повесил лапки, а на самом деле ты едва-едва начал уставать, и не то что резервные силы не истратил, но и основные еще не иссякли. Это типичные игры саможеления. Из дневника невернувшегося шныра. Прошло два дня, едва ли не самых трудных в истории шныра. Спали все урывками. Средние, младшие и старшие шныры патрулировали территорию. У каждой пятерки был свой охраняемый участок. С часу на час ожидали прорыва ведьмарей. Все ходили со шнеперами, даже кухонная Надя и недоубитый Гоша. Правда, тут все закончилось тем, что Надя, уронив возведенный шнепер, выпалила пнуфом в любимую двухведерную кастрюлю суповны и отправила ее в Арктику вместе со свежесваренным борщом. В потерей кастрюли суповна едва не послала Надю к ведьмарям отвоевывать борщ. После, впрочем, смилостивилась и, утешая себя, заявила, «Нехай лопают». Потом замолчала, борясь с собой, и добавила, «И плевать, и плевать, не жалко». Опять замолчала, и опять по новой, «Хоть бы кастрюлю вернули». Недоубитый Гоша хихикал в углу, повторяя, «Четыре величайшие войны в истории человечества», Троянская, война за испанское наследство, Вторая мировая и война за кастрюлю с суповной. Сашку и Даню хоть и ругали, но меньше, чем они того заслуживали. Непонятно было, кто виноват больше, Даня, пробивший ломом дыру вкладки, или Сашка, додумавшийся убрать от карты защиту первошныров. — Вы открыли ведь ведьмарям шныр. Понимаете вы это? Или нет? «Открыли! Шныр!» — повторял Меркурий. Прорыва берсерков ожидались часу на час. Особенно после того, как Сашка с Данией без всяких хлопот свалились прямо в центр зеленого лабиринта, но ведьмари отчего-то медлили. Все, что они делали, — это подбросили в шныр несколько гремучих змей, падавших в самых неожиданных местах. Одна свалилась у въездных ворот — Другая на луг у Пегасни, третья в парке и четвертая в лабиринт, где ее самым хладнокровным образом выловила Алиса. Будь рядом с Алисой кто-то еще, она устроила бы показательную истерику, однако сейчас в лабиринте она была одна. Поэтому Алиса преспокойно подцепила шипящую змею палкой и закинула ее подальше в колючую облепиху откуда как она знала по опыту никогда ничего не выбиралось почему они не прорываются копят силы ждут пока мы расслабимся спросила ирина напрасно просидевшие четыре часа со шнепером на коленях меркурий сергеевич взял карту и старательно отметил на ней все места куда падали змеи Потом потребовал у Дани тщательно описать все, что он видел на стене. Даня, обладавший фотографической памятью, сделал подробный рисунок. «Ясно», — сказал Меркурий, — «на стене. Карта строго шныра. И переносить она может в места старого шныра. При этом во многих местах построек уже нет». Рина испытала облегчение. То есть в Пегасню или в Новый Шныровский корпус перенестись они не могут? «Едва ли», — сказал Меркурий. «Карта — это камни с двушки, сглатывающие пространство. А таких камней не может быть слишком много». Подтверждая слова Меркурия, что-то просвистело в воздухе и в землю в шагах в десяти, отвесно вонзился арбалетный болт. Спустя несколько секунд еще один болт воткнулся в шагах в тридцати от первого прямо во вкопанную у шину. Развлекаются берсерки. Скучно им в карауле стоять. Меркурий, не моргнув глазом, сверил места, куда ударили болты с картой. Одно из них совпало с точкой падения гремучей змеи, а другое с одним из мелких строений, обозначенных даний. «Вот», — продолжал Меркурий, — «что и требовалось доказать. У них контроль не над всем шныром, а над отдельными его частями». «И над зеленым лабиринтом», — добавила кавалерия, — «лабиринт остался на прежнем месте». Что помешает Гаю прорваться к закладке. В прошлый раз он уже сделал это с Мантухайчиком, Тришем и Пауком. Гай тогда чудом уцелел, убежденно сказала Ирина. Теперь он боится зеленого лабиринта. Здесь можно положить весь форт Тиля, а магов Белда и вовсе бесполезно отправлять погибнут мгновенно. Тогда Гай сумел прорваться даже без этой карты. «Он может, как и раньше, использовать защитные свойства меда золотых пчел», — сказала кавалерия. «Вряд ли у него есть мед. Тогда придумает что-то еще». Кавалерия не ошиблась. Под утро всех, кто спал, разбудил страшный вопль. Родион и Макс, дежурившие на поле у пегасни и гревшиеся у костра, клялись, что недалеко от них возник одетый в темный человек с топором в руке, И вроде бы с арбалетом, хотя арбалет видел только Макс, а Родион говорил об одном топоре. Секунду или две, пока человек оставался на месте, все было нормально, но едва он попытался броситься на Макса, как дико заорал, и какая-то сила затащила его в пустоту. Шныр не так уж беззащитен. Похоже, берсерки могут оставаться лишь в точках проникновения». Прямая атака маловероятна. «Но, думаю, Гай ее и не планировал», — сказала кавалерия. «А что он планировал?» «Хотела бы я знать», — усмехнулась кавалерия. «В шныре сейчас слишком много ценностей. И цветок, и каменный фонтан, и дракончик. Все вместе это открывает перед ведьмарями невероятные возможности. Раз так, то и мы будем просчитывать худшие варианты». Когда ты готов к худшему, ты готов ко всему. Итак, почему цветок еще не у Гая? У Гая нет в шныре глаз. Он догадывается, где цветок, но не знает этого наверняка, предположил Сашка. А он не может подбросить нам сюда видеокамеру. Мы бы ее обнаружили. К тому же против технических средств шпионажа шныр защищен закладкой. Ее силы теперь малы, но пока достаточны. Кавалерия подумала, погрызла душку очков, в которой, как известно, таились мудрые мысли, и добавила. Но идея на поверхности. Думаю, если не сам Гай, то Тиль точно попытается. Она не ошиблась. Вскоре Макс сбил из арбалета ворона выдававшего себя особой неуклюжестью, с которой он держался в воздухе. — Да, — сказала кавалерия, — высматривают цветок, а еще, вернее, уже знают, где он, но взять пока не могут. — А если отодвинуть его от каменного фонтана? — заволновался Вадюша. Он только что хорошо поел, облачился в попугайную курточку и теперь допекал кавалерию советами. Бабочки и пчелы все равно выдадут. Они слетаются к цветку отовсюду. Кавалерия вытащила сделанный Данией рисунок и разглядывала его. «Смотри», — сказала она Вадюше очками, как лупой скользя над рисунком. «Старая пегасня тут. Здесь колодец, тут всякие подсобные сыроюшки. А это у нас что?» Очки ткнулись в высокую, похожую на маяк постройку, уверенно изображенную Дани в стороне от прочих строений шныра. Вадюша обожал вопросы, дающие возможность проявить эрудицию. «Текс, что у нас поблизости? Река и кладбище Пегов, а тут холм. Значит, это дозорная башня». Кавалерия доверяла знаниям Вадюши. «Ты уверен?» Она дважды упоминается в уцелевших фрагментах шныровской летописи и один раз в берестяной грамоте, которую нашли, когда отрывали фундамент под котельную. Дозорная башня была выстроена Сергиусом Немовым, Титом Михайловым и Фадеем Нагатой. Помогал им Гулк Ражий. С этой башни, расположенной на самом высоком из ближайших к шныру холмов, отлично просматривались все окрестности. «Но разве со спины пега нельзя было увидеть? Зачем строить башню?» «На пеге постоянного дозорного держать хлопотно. Мы и сейчас его не держим. А времена тогда были беспокойные. На беге, вылазки войны...» Вадюша погладил свою курточку, видимо, чтобы она не волновалась. «Лучше уж пораньше опасность увидеть. А то направление это западное, самое опасное». «Вечно царские воеводы с отрядами слоняются. Кто будет разбирать...» Руки скрутят и в разбойный приказ на дыбу. Какого боярина холоп? Где лошадку летучую взял нечестивец? Великий князь такую же хочет. Дозорная башня, задумчиво повторила кавалерия. Кажется, я видела на холме заросшие травой камни. Это остатки ее фундамента? Вадюша подтвердил, что да. И главной закладкой шныра... «Башня не прикрывалась?» «Слишком далеко. Холм-то ближе и не перетащишь. Но оттуда, с дозорной башни, просматривалась не только ограда, но и вся территория шныра. И зеленый лабиринт, и жилой корпус, и пегасня. Это тоже упоминается в летописи». Кавалерия недоверчиво фыркнула. «Не верю. Снаружи можно увидеть лишь то, что не навредит шныру». Например, если Кузепоч красит крышу, этого защита не скрывает. Пусть любуются. Зато взлетающий пек виден только когда пересечет охранную границу. Со всех других мест, да, но не с дозорной башни. Оттуда видно все без искажений. То, что в башне разрушено, не имеет значения. В фундамент заложены камни с двушки, позволяющие глядеть сквозь защиту шныра. — сказал Вадюша. Кавалерия надела очки и закрыла глаза. Имелась у нее такая нелогичная привычка, над которой кое-кто из средних шныров втихомолку посмеивался. — Гады, гады, гады, — сказала она нараспев. — Прекрасный наблюдательный пост. Если взять с собой обычный бинокль... Можно увидеть и главную закладку, и бабочек, летящих на цветок. Никакие мертвые птицы больше не нужны. — Может, Гай и не вспомнит о башне? — предположил Вадюша. — Обязательно вспомнит, — сказала кавалерия. — В карту вглядится и вспомнит. Думаю, стоит ожидать, что на холме в ближайшее время появится сильный отряд берсерков, и для их наблюдателей весь шныр будет как на ладони. «Этого нельзя допустить!» — воскликнул Вадюша. «Нельзя!» — согласилась кавалерия. «Значит, придется защищать холм!» «Охрану поручим Родиону и Штопочки. Макс с Улом будут их сменять». «И Юлю хорошо бы припрячь!» — сказал Вадюша, глядя в сторону. Кавалерия усмехнулась. «А ее зачем?» «Что? На лекциях не пишет?» чего же? У нее есть красивая тетрадка с пружинками», — наябедничал Вадюша. «Она зачем-то пишет в ней домашняя работа и классная работа, и так целые страницы, а между ними ни единой буквы. Иногда всплывает месяц, но нерегулярно». «У меня на лекциях она тоже спит», — признала кавалерия. «Она не спит, а досыпает, а ночью бегает с нерпью и прогунами». Сюрпризы всякие вид морям подстраивает, так что ее вполне можно присоединить к Родиону и штопочке. Эти трое друг друга стоят. Кавалерия задумалась. Хорошо, и Юлю тоже подключим, согласилась она. Штопочку кавалерия обнаружила в Пегасне, причем слышно ее было еще на улице. Роковая девица эмоционально объясняла зверю, что он не трамвай подвинется. Зверь внимательно слушал, однако убираться из прохода не спешил. «Ты тоже не трамвай. Почему не можешь обойти?» — спросила кавалерия. Штопочка почесала лоб. «Такая простая мысль никогда не приходила ей в голову. И вообще давно хочу у тебя спросить, зачем непрерывно орать?» Мягко продолжала кавалерия. «А чтоб он понял, что я им недовольна!» Так ори другие слова. «Пегу все равно не понять разницы между «на колбасу отдам» и «ты мой красавчик». Для него это слишком большие стилистические тонкости. С таким же успехом ты можешь вопить на него стихами Пушкина. «Так, что ли? Я помню чудное мгновение. Передо мной явился ты!» Гаркнула штопочка и щелкнула зубами у самого уха зверя. Жеребец тревожно прижал уши и убрался в дневник. «Вот оно, влияние великого поэта», — сказала кавалерия и мобилизовала штопочку на охрану холма. Страшная девица опасному поручению обрадовалась. Стала всех щипать и колотить. Обнимать, плакать басом, хохотать — При этом она, конечно, ужасно ругалась, но все, знавшие штопочку, понимали, что она счастлива и даже очень. Следующей кавалерии попалась Юля. Вместе с Макаром она была в дневнике у грозы. Макар чистил грозу новой щеткой, и скребница, которую он очищал щетку, тоже была новая. Надо отдать Макару должное, он умел отыскать в шныре, «Совершенно все, будь оно сто раз припрятано за пасливым Кузепычем. Даже в пустыне он нашел бы воду. Правда, одновременно она пропала бы у канадских путешественников». «Откуда у тебя этот вольтрап?» – спросила кавалерия, узнавая байковое одеяльце, которое прежде висело в деннике у Цезаря. «Нашел, валялся где-то», – не моргнув глазом, ответил Макар. «Ага, как сухарики позавчера в магазине. Продавщица отвернулась, и он сразу нашел», — громко сказал Влад Ганич, катящий по проходу тачку. Макар из подлобья взглянул сперва на него, потом на кавалерию. Кавалерия не слушала, говорила о чем-то с Юлей. «А ты не стучи», — с вызовом сказал Макар Ганичу. Влад остановился. «Я не стучу, просто врать нельзя», — назидательно произнес он. Иногда можно, оспорил Макар. Допустим, начнется война. Американцы придут, я у тебя в комнате в шкафу спрячусь, а они тебя спросят, где он спрятался? Ты ответишь? Ганич скромно опустил глаза. Врать, нехорошо, произнес он. Что? Ах ты, Павлик Морозов! Макар запустил в него скребком, но помешала сетка и тяжелый скрибок, Врезался в ограждение дневника над головой у кавалерии. Кавалерия наклонилась и, приподняв очки, молча посмотрела на скребок. Перевела взгляд на Макара и, показав ему два пальца, что означало «два дежурства», вышла вместе с Юлей. Кавалерия терпела Макара в шныре, хотя он уже натворил столько, что любой другой дважды уже вылетел бы. Кавалерия чувствовала, что бестолковый, многим докучающий Макар на самом деле раним и неуверен в себе. И все его выходки – привлечение внимания. «Не могу построить Эйфелеву башню, так взорву ее, а вось хоть так заметит». Теперь кавалерия искала Родиона, но не нашла. Он отправился с Улом в Копытово. Ул все утро провел в шныре, потом нырял – а сейчас возвращался к Яре. Зная, что в Копытово полно морей, Родион пошел его проводить. Колючему, боящемуся своих разрушительных настроений Родиону, спокойно было рядом с Улом, бодрым и правильным, чем-то неуловимо похожим на Винни-Пуха. Несколько лет назад Родион, теперь он в этом ни за что бы не сознался, мечтал, чтобы Ул его укусил. И он стал бы не вампиром, а вторым таким же Улом. «Ну вот», – рассказывал ему в данный момент Ул, – «иду я вчера в магазин, а на крыльце два бомжа. И тут один вдруг говорит другому, – «Слышь, Паш, я превращаюсь в темного эльфа». Родион засмеялся, Ул взглянул на него и удивленно остановился. «Чего такое?» – сразу напрягся Родион. «Ну вот». «Чудо, блин!» «Не успел я обрадоваться, и опять деревяшка», — разочарованно протянул Ул. «Какая деревяшка?» «Ну, у тебя два выражения лица. Это Афанасий первым заметил, не я. Одно такое довольно противное. Лейтенант НКВД Прошкин фотографируется на первое в жизни служебное удостоверение. И второе, когда ты улыбаешься». Тут ты прямо весь сияешь «Так, что ли?» Спросил Родион, растягивая губы и пытаясь повторить улыбку Ул даже руками защитился «Нет, это не улыбка Это лейтенант НКВД Прошкин вводит в заблуждение опасного преступника Настоящая улыбка у тебя как в начале была Я ее первый раз увидел, как только в шныр попал Иду я такой весь застенчивый «Щекастенький новичок, а тут ты мне навстречу бежишь и орёшь. Может, поспим на снегу, а? Ну, пожалуйста!» Родион опять невольно улыбнулся, причём той хорошей улыбкой. Он даже почувствовал эту улыбку в губах и во всём лице. «Я предлагал спать на снегу», — не поверил он. «Угу. В смысле, ага. Ты находился под влиянием Меркурия». В листье зарывался, на деревьях спал, ел всякий ужас. «Помню, как мы с тобой кошку умяли», — сказал Родион. «Воробьи мне больше понравились, и лягушки ничего, но все же, мне кажется, их надо было на углях поджарить». Родион довел Ула до дверей его квартиры. Встречи с берсерками им удалось избежать, хотя пару раз они и видели их издали. Попрощавшись с Улом, который приветствовал Яру фразой «Привет, животик!» и Яра, конечно, ревниво ответила ему «С животом поздоровался, а со мной?» Родион вышел на улицу. Металлическая в многослойной чешуе отходящей краски дверь подъезда закрылась с чавкающим звуком, толкнув его в спину. Родион стоял на крыльце и с ужасом чувствовал, как мир вокруг него выцветает. Опять это серое копытово, мертворожденные дома, игольный завод, вялые люди, грязные дешевые машины, помойки, обстроенные кирпичными заборчиками. И опять одиночество, и опять рядом нет никого, кто бы его разделил. Родион вцепился в ручку подъездной двери. Жизнь снова начинала казаться ему серым бесконечным туннелем без единого пятнышка радости впереди. И надо тащиться по этому туннелю до самого конца, до точки выхода. Родион раздвоился. Один Родион страдал, другой наблюдал за ним зорко и иронично. «Да, я знаю, ты сейчас скажешь, что шныр тоже тоска», сказал этот второй ироничный Родион. «И скажу», – закричал первый Родион, – Как скверно, что я точно знаю, что существует двушка, бессмертие, вторая гряда, болото. Как бы я хотел быть убежден, что я просто высшее животное, что живу 70 лет, из которых лишь половина приходится на молодость, а дальше уже так, под горку. Как мечтал быть просто плесенью, которая рано или поздно распадается на бессмысленные молекулы и не будет никакого воздаяния. «Сколько удовольствий я бы тогда получал! Делай, что хочешь, только не попадайся! Уж тогда бы я точно не был шныром! Я стал бы ведьмарем! И зачем эта проклятая пчела еще жива? А человечество? Какое мне дело до да человечества, если я горстка атомов? Исчезну я!» Разлучаться атомы, исчезнут и все мои чувства. Вчера жили одни, сегодня другие, завтра третьи, такие же болваны, как и все предыдущие. А потом солнце взорвется, и все вообще исчезнет. Книги, картины, память, история. Какая тогда разница, кто был тираном, а кто бедным пастушком? Лучше уж быть тираном. Он хотя бы удовольствие больше получает. Не факт. «Тиран вечного напряжения, только расслабишься, к тебе подкрадутся два-три пастушка, и проще уж кнопку себе в мозг вживить. Помнишь, ты мечтал?» – ехидно сказал второй Родион. «Отстань! Не могу, тошно мне!» Родион сорвался с места. Он бежал, лихорадочно спасаясь от тревог, усталости, скуки. Ему хотелось нестись так, чтобы оглянуться и увидеть самого себя позади». И он бежал, не жалея ног и дыхания, пытаясь утомить себя настолько, чтобы потом просто свалиться и ни о чем не думать. Однако вымотать себя бегом Родиону не удалось. Примерно через километр у него закололо в боку, и он стал замедляться. Случилось это у кирпичного дома, стоящего боком к дороге. Дома песочно-грязного, окруженного обычными для копытово огороженными участочками, на которых росла картошка. На балконе третьего этажа среди маек и треников висели два полиэтиленовых пакета. Все это Родион запомнил с неожиданной ясностью и потом много раз вспоминал и этот дом, и пакеты, и остальное. У крайнего подъезда этого дома стоял старый человек и расчесывал свою старую некрасивую жену, которая продавала разложенные на газете сливы. И, собственно, это было все. Старый человек... Расчесывает старую жену, а она продает сливы Родион отвернулся Потом посмотрел опять Больше всего его потрясло, что перед ним был самый обычный старик Заурядный и внешне скучный, как и все Копытова Не сказать, чтобы лицо его выражало какую-то особую нежность И не сказать, что лицо его супруги было трепетным или романтическим Она сидела, откинув назад голову, пока он расчесывал ее редкие волосы И этот старик с расческой мгновенно обрушил всю логичную теорию Родиона Весь внутренний разговор на крыльце испарился в одно мгновение «Я тоже так хочу, и так обязательно будет», – подумал Родион и опять сорвался в бег Теперь он боялся оборачиваться, потому что опасался утратить ощущение чуда Тот кадр, ту вспышку, ту память И это было именно чудо, разовое чудо, чудо, произошедшее только ради него. Он знал, что никогда никому об этом не расскажет, потому что вместе со словами можно потерять что-то важное, особенно если твои слова не поймут или отнесутся к ним равнодушно. Родион был уже недалеко от Шныра, когда с ним связалась кавалерия и отправила его на холм на помощь Юли и Штопочки. Вечером мы вас сменим, заступят Макс и Меркурий Сергеевич. Кладбище Пегов, расположенное на холме, всегда навевало на Родиона тоску. Особенно безрадостным это место становилось зимой. Поднимаешься на холм, с которого ветер вечно срывает весь снег, а под ногами у тебя белеют кости. То в одном месте проглянут из-под земли, то в другом. Штопочка и Юля ходили вокруг большой плиты с высеченными на ней именами пегов. Немного в стороне пасся зверь. Крылья и передние ноги у него были спутаны. Штопочка не доверяла своему жеребцу. Бывали случаи, когда, увидев вдали собаку, зверь бросался на нее, гнал по полю, и если она не успевала убежать – Забивал ее копытами. За спину у Юли был заброшен большой арбалет. Присаживаясь на корточке у плиты, Юлия ножом счищала покрывавший ее мох. Гудар. Пленко. Не вернулись из болота. Мая двенадцатого дня, год 1871. Кобыла-хлыня... Генваря 8 год год 1809 Красава околела в лето 1799 -го. Альбатрос 1781 первый Портсигар 1916 шестнадцатый Кобыла Ясыня разбилась в нырке от Хлубана. Кто такие Гудар и Пленко? Оба пеги, или один пек, а другой его хозяин. Кто такой хлубан? Выжил ли он, когда разбился его пек? Видно, выжил, хотя камень об этом умалчивал. А что мы тут охраняем? Спросил Родион у Штопочки. Та ручка и бича показала на кучу вросших в землю громадных камней. Кавалерия думает, что ведьмари попытаются захватить эту точку. С нее весь шныр просматривается. Серьезно? Родион шагнул было к камням, но в тот же миг один из валунов, сорвавшись с места со скоростью пушечного ядра, пронесся мимо его виска. Не успея Родион дернуться в сторону, ему раздробило бы череп. «Моя ловушечка сработала», — виновата сказала Юля. Прости, забыла предупредить, думала, ты сам догадаешься. Родион оглянулся, едва не прикончивший его валун, врезался в землю и глубоко пропахал ее. Как ты это сделала? заинтересовался он. На трех иголках и листики. Вроде не должно было так далеко лететь. На четырех иголках и капли слизи из болота, скромно поправила Юля. «И слизь тоже?» – воскликнул Родион. «Да, хорошая смена подрастает. Надеюсь, других ловушек ты не ставила?» Юля скромно потупилась, и Родион, как человек многоопытный, поспешил отойти назад по своим собственным следам. Они сидели на плите и молчали. Изредка девица-штопочка орала на своего жеребца, принимавшегося грызть путы. Юля достала из рюкзака железный термос, выглядевший так, словно он долго служил мишенью для шнепера. «Чай с бергамотом?» — предложила Юля, отвинчивая крышку. «С бегемотом? Ну, валяй, что ли, с бегемотом!» — разрешила штопочка. «Вроде лето, а холодно как-то. Жаль, тут теплотрассы не проходят, погрелись бы», — сказала Юля мечтательно. Штопочка взглянула на нее с интересом. У нее тоже была непростая биография. Как-то зимой Штопочка ночевала в подъезде на картонках. Две ночи ничего, а на третью в четыре часа утра какая-то бабулька окатила ее ведром воды и воплями прогнала на мороз. Холод был лютый. Все соседние подъезды закрыты, одежда быстро покрылась ледяной коркой, которая ломалась на коленях джинсов. Полуживая от холода, Штопочка добралась до выхода на поверхность теплотрассы, залезла в бетонный короб с трубами, сделала свечу из полиэтиленового пакета, разделась, развесила сушить одежду и стала ждать, пока откроется торговый центр. У Штопочки была своя методика, как питаться без денег. Поднимаешься и культурно сидишь за столиком, листай журнал. Нередко случается, что посетители оставляют недоеденную картошку, гамбургеры, кусочки обжаренной в масле курицы. Главное – успеть перехватить это прежде, чем все будет спущено в контейнер. Для этого можно, например, притвориться сотрудницей кафе, занимающейся уборкой. Однажды у себя на рукаве штопочка обнаружила золотую пчелу и после обычных попыток избавиться от нее придумала кое-что получше. Она выкрашивала пчелу зелено-черной краской и обучала ее садиться на еду и на нос к слабонервным барышням. Результат был блестящим. Барышни разбегались, бросая нетронутые подносы. Выручка в кафе упала в вчетверо, зато штопочка прибавила в весе и была даже несколько обижена, когда ее забрали в шныр. Теплотрассы разные бывают Лучшие, которые комбинированные с кабельными Там хоть распрямиться можно, а то вечно на четвереньках плюхаешь и воды по колено Сказал Родион Юле Бомжей ты не боялась? Юля усмехнулась Не бомжей надо бояться Бояться надо приличных людей, когда они хотят кому-то нагадить Родион слез с камня и стал отжиматься У него был свой способ греться. «Тебе в шныре понравится», — между отжиманиями сказал он Юле, — «особенно городское выживание. Дадут тебе денег на три батона хлеба, и ты должна прожить неделю без крыши над головой». «Ерунда. Я так месяцами жила», — хмыкнула Юля. «Нет. Ты в коллекторах жила, на чердаках, и, извини, по тебе все это видно было». А тут надо так прожить, чтобы сил не потерять, а выглядеть так, словно ты живешь в национале и спишь на ватках с одеколоном. Вот и соображаешь, манку купить, перловку, бритву одноразовую, туда-сюда. Штопочка покосилась на Родиона с некоторым сомнением. По нему не похоже было, что он часто покупает себе одноразовые бритвы. Или может использует их для потрошения лягушек? «Есть нечто покруче городского выживания. Называется «Общежитие школы церковного мастерства». «Там даже перловку покупать бесполезно. Соседи сожрут», – зевая сказала она. «Ты там училась?» – заинтересовалась Юля. Штопочка дернула головой как-то наискось, что можно было воспринимать двояко и когда, и как нет. Делиться своей богатой биографией она не любила, хотя порой у нее и прорывались какие-то отрывочные рассказы. Вот и теперь Штопочка сказала, «Моя соседка вышла замуж за будущего фокусника». Натуральный фокусник. У всех ночью супики из кастрюли отливал. Водой из чайника дольёт – не докажешь. Но приглашали они, короче, на свадьбу гостей, пошли в пейнтбол играть. Там нельзя друг в друга близко стрелять, а ей кто-то в упор раз пять по ногам пальнул. И на следующий день в общаге все вместо того, чтобы восклицать «Ой, у тебя кольцо на пальце, откуда?» спрашивали «Ой, какие синяки огромные, откуда?» В грубом голосе Штопочки Родиону что-то почудилось. Он оглянулся, проверяя, не ошибся ли, неужели и ей хочется свадьбы и кольца на пальце и своего фокусника сборщиком. «Нет, быть того, не может, померещилось!» В небе между тучами возникло крошечное пятно. Штопочка заметила его первый, подскочила, козырьком поднесла к глазам руку. «Ага, есть один. А вот и второй!» — крикнула она. «И точно! Над ними в небе зависли две точки. и держались высоко». Раскинув крылья, играли в восходящих воздушных потоках. Казалось, они абсолютно не интересуются шнырами, холмом и зверем, однако и Родион, и Штопочка знали остроту зрения Гиел. «Умей Гиела читать!» И валяйся на траве газеты, они с легкостью рассмотрели бы ее заголовок. Юля вскинула было арбалет, но Родион рукой отвел его. «Не дразни, слишком высоко, добить не добьет, но разозлит». «Может, они просто патрулируют?» — с надеждой спросил Юля. «Ага. Причем так, что защиту шныра почти облизывают», — сказал Родион, оценив мастерство берсерков. «Нет, они именно сюда пришли. Холм разведать». «А почему через карту не перенеслись?» «Хотят принюхаться. Как и чего?» Родион достал старый офицерский бинокль который любил за хорошую оптику, хотя с настройками у него была беда. Чутко вращая колесико с уважением ко всем фокусам бинокля, Родион высмотрел сперва крепкую, уверенную фигуру, приросшую к спине Гиелы, затем редкую бородку и лыжную шапку, почти касавшуюся бровей. Все это мелькало в бинокле, а потом надолго исчезло. Затем в стекла бинокля на миг впрыгнула другая гиела. Казалось, на спине у нее сидит тряпичная кукла. Ее просторная одежда была покрыта снаружи серебристыми полосами и цветными лентами. Ветер трепал их, то позволяя им провисать, то обматывая вокруг шеи гиелы. Казалось, у всадника нет костей». Он то валился назад, оказываясь распластанным на спине Гееллы, то проскальзывал под ее брюхом, то вскакивал на седло с ногами. Сердце у Родиона забилось. Танцор и Верлеока. Вот с кем я мечтал встретиться. Эх, пега у меня нет, а под выстрел они точно не сунутся. Он оглянулся на штопочку и рванул к шныру. Пробежав метров двадцать, Родион остановился и крикнул Обещайте, что будете сидеть тихо, как мышки, вкратчиво сказала девица Штопочка. Родиону не понравилось, как она это произнесла, и не понравился взгляд, который она при этом бросила на зверя, однако все это он сообразил уже на бегу. Он увяз в раскисшей жижи у ручья и едва не потерял ботинок, с трудом выдернул его и, таща с собой ком грязи, поднялся по склону к ограде Шныра, перевалился в парк и оттуда, собирая все колючки, устремился к Пегасне. Когда Родион наконец добрался до Пегасне, боевой пыл его уже угас. Желание сражаться с танцором и верлиокой улетучилось. Отыскивая в амуничнике седло, которое шныру не жалко будет потерять, если берсеркам повезет больше, Родион размышлял, что боевой пыл – вещь ненадежная. Допустим, война. На дворе холодная осень. Ты несколько недель спал на земле, шинель сырая, окопа раскисли, тебя бьет кашель, и вот хмурым утром, дождавшись конца артобстрела, ты бежишь на пулеметы и колючую проволоку, пару раз не целясь, Стреляешь в сторону неприятельских окопов, не видя даже врага, и тебя занимает лишь мысль убьют тебя или ранят. Нет, здесь пылом не вытянешь, здесь должно быть что-то иное, какая-то земная ровная сила должна пробудиться, иначе сгинешь. Поначалу Родион хотел взять Митридата, однако Митридат на котором кто-то недавно нырял, еще не отдохнул, и Родион втащил седло в денник к Арапу. На Арапе обычно летал лишь Меркурий, прочие же выбирали его редко. Вороной белолобый Арап очень уж поддавался настроениям. Случалось, пугался незнакомой тряпки или куста, шарахался и мог раздробить всаднику колено о дерево. Бывали же дни, когда Арапу возя под хвост попадала, и тогда он не боялся и вообще ничего. В один из таких отважных дней он понес Меркурия навстречу электричке, явно собираясь грудью снести ее со шпал. Оседла Фарапа, Родион вывел его из пегасни. Проминая жеребца, он пытался понять, в котором из двух своих настроений тот находится, в том, когда боятся тряпок или когда сносят электрички. Однако ни тряпок, ни электричек поблизости не было, и этот важный вопрос остался непроясненным. Высоту Родион набирал постепенно, держась ограды шныра. Попутно он пытался почувствовать жеребца настолько, чтобы тот, став его частью, доверился бы ему безоговорочно. Вздумая араб мудрить, и он, и его всадник обречены. Араб пока слушался, но все же, как с тревогой определил для себя Родион, Тупливал. Это Родиона тревожило. Когда подаешь команду поводом или касаешься бока лошади Шенкелем, важно, чтобы пек повиновался сразу. Набирая высоту, Родион высматривал танцора и верлеоку, однако почему-то не видел их. Мешали мелкие тучки, похожие на ватки. Розоватые, фиолетовые, белые, ватки скомканные, ватки вытянутые и распушенные до полной прозрачности, Родион проносился сквозь них, ощущая, как мелкие капли оседают на лице и коже куртки. Родион не знал, где сейчас танцор верлеока, однако подозревал, что где-то над тем большим облаком. И еще одна вещь не нравилась Родиону. Он почему-то не видел на холме зверя и штопочку, а видел одну Юлю. Юля стояла с арбалетом в руках Изредка вскидывая его и начиная целиться «Не стреляй! Они этого и добиваются! Им нужно разрядить твой арбалет!» Зло крикнул Родион, но в крик не вкладывался Знал, Юля все равно не услышит Так оно и случилось В какой-то момент Родиону показалось, что она выстрелила и промахнулась Потому что она раздраженно махнула рукой и начала торопливо перезаряжаться То и дело с тревогой, поглядывая наверх Радион посмотрел в сторону, куда до этого целилась Юля, и увидел кожистые крылья Гиелы, а над ними темную точку. Все это мелькнуло лишь на миг, однако по повороту крыльев Гиелы и по движению накрененной фигуры берсерка Родион все понял. Гиела была готова к атаке с пикирования. Сложив крылья, она сверху упадет на Юлю, которая не успеет выстрелить во второй раз. Немешкой Радион закричал на Арапа и наугад бросил его на перерез, туда, где Гиела, по его расчетам, окажется несколько секунд спустя. Он мчался, не видя своего противника, однако надеясь шибить его грудью коня, прежде чем тот доберется до Юли. Араб вроде бы не противоречил, однако, как Родион понял уже несколько секунд спустя, послушался лишь потому, что не видел Гиелы когда же увидел, стал забирать в сторону. Эту хитрость жеребца Родион уловил. Не раз получавший раны, араб сделался трусоват. Он не понимал, что, бросившись на Гиелу грудью, шибет ее прежде, чем будет укушен. Все же другие варианты для него смертельны. «Эх, Цезарь бы или Митридата! Ну да что же теперь с отчаянием, — подумал Родион. Берсерк был уже близко». Родион видел его со спины, пригнувшегося к седлу гиелы и находящегося на той беспроигрышной линии, которая выведет его на Юлю. По плотной фигуре, слитной и цепко сидящей в седле, Родион мгновенно определил, что это верлеока. Родион помнил, что Верлиока бьет из пары арбалетов с обеих рук, а потом метает молот. Дотянуться до своего шнепера Родион не пытался. Пока что Верлиока, отвлеченный Юли, его не видел. Скорость была бешеная. Ветер срывал Родиона с седла, слизывал, как говорили в шныре. За несколько мгновений до столкновения раб попытался раскинуть крылья и пронестись выше цели. Родион понимал, что это верная смерть. Глупость жеребца отнимала у него верную победу и обеими руками заталкивала их обоих в могилу. «Убью, падаль, вперед! Не его бойся меня!» Яростно толкнув хрипящего рапа шинкелями, Родион навалился жеребцу на шею, ладонями закрывая ему глаза и мешая перейти в горизонтальный полет. Он уже убедился, что грудью Гиелу не ударит, момент упущен, но был еще шанс сшибить всадника коленями передних ног Арапа или хотя бы зацепить его задними копытами. За секунду до столкновения Верлиока что-то ощутил. Не то тень упала, не то звук выдал... Реакция у него оказалась отменная. Не пытаясь обернуться, он вслепую метнул молот назад и резко накренился вправо, заставив Гиелу высоко задрать левое крыло и отвернуть. Брошенный наугад молот не задел Радиона, но зацепил круп Арапа. Арап от боли забрал в сторону, так и не задев верлеку Однако толчок воздуха от пронесшегося пега толкнул Гиеллу во вскинутое крыло. В момент, когда его отбрасывало, верлека выстрелил из арбалета. Родион увидел, как болт, не задев кости, сломал у Арапа маховое крыло. Следующий краткий отрезок времени и Верлиока, и Родион были заняты каждый своим делом. Родион разворачивал и успокаивал Арапа. Верлиока, усидевший в седле лишь благодаря удивительной цепкости, ударами электроповодьев усмирял Гиелу. Оба теперь летели рядом на одной высоте. Верлиока начал быстро нашаривать молот, но, вспомнив, что бросил его раньше, схватился за последний оставшийся у него заряженным арбалет. Родион вскинул шнепер. Оба прицелились одновременно, расстояние было небольшое. Родион знал, что Верлиока не промахнется. Верлиока знал, что не промахнется Родион. Должно быть, поэтому ни тот, ни другой не стреляли. Не стреляла и Юля. Успев перезарядить арбалет, она ответственно целилась в Верлиоку, однако его закрывали от нее крылья Арапа. Гела Верлиоки попыталась броситься на Арапа и вцепиться ему в ляжку, Родион предостерегающе перевел на нее шнепер, Наказывая Гиелу, Верлиока ударил ее зарядом электроповодьев. Родион уже коротко кивнул, одобряя, что тот все просчитал правильно. Его широкоскулое лицо оставалось абсолютно спокойным. Арифметика была простая. Преимущество Родиона – пнув, преимущество Верлиоки – ядовитые зубы Гиелы. Если Родион сшибет Верлиоку пнуфом – то сам останется безоружным, гиело, которую некому будет остановить, укусит его Пега. Значит, стрелять Пнуфом надо в гиелу. Тогда Берсерк разобьется, но перед этим он, скорее всего, успеет выстрелить из арбалета и не даст промаха. К тому же существовал еще Фактор Ю, Юля, который не терпелось пальнуть из арбалета. Фактор Ю был одинаково опасен для обоих. Это стало ясно, когда выпущенный снизу болт пронесся на равном расстоянии между гиелой и Пегом. Привыкшая стрелять по горизонтально расположенным мишеням, Юля совершенно не умела стрелять вверх. В глазах Верлиоки, устремленных на Родиона, отчетливо прочитался вопрос «Сколько у Юли болтов?» «Еще много», — сказал Родион вслух. Односторонней вспышкой электроповодьев Верлеока красиво развернул Гиелу, причем даже во время поворота ухитрился сделать так, что арбалет в его руке был постоянно нацелен на Родиона. Родион тоже развернул Пега в ту же сторону, хотя Арап и упрямился. Верлеока не спеша летел в сторону шоссе. Родион провожал его. Оба, не сговариваясь, держали дистанцию, если не безопасную, то примерно уравнивающую шансы. Юля бежала за ними по полю, то и дело вскидывая арбалет. Кентавр замерцал. Это было видно даже сквозь рукав. Шнеппер Родиона был нацелен на верлеоку. Не имея возможности коснуться кентавра, Родион потянул рукав зубами и притронулся к нему щекой. «Это я!» — услышал Родион, срывающийся голос штопочки. «Где ты?» Кентавр дважды поменял цвет, что означало «Сильные эмоции собеседника». «Я у леса. Меня сбросили с седла. Танцор!» Кентавр опять замигал, причем гораздо больше двух раз. Верлеока внимательно смотрел на а Родион понятия не имел, слышит тот или нет. Я вытянул его бичом. Он, подавись гатакуркам, бросил сеть. Раскрылась на полнеба. Зверь зацепил ее крылом. Сама не пойму, как мы не разбились. Короче, я сейчас стою в поле. Танцор улетел, а этот предатель ускакал. «Зверь ускакал?» Крылья не сломал? Нет! Но все эти запутался и крыльями, и копытами, и всем. Родион не сводил глаз сверлиоки, неторопливо улетавшего от холма. Уж больно легко тот уступил. Нет, что-то тут не так. Оставив штопочку ругать зверя, Родион коснулся кентавро носом, связываясь с улом. Проблема холм без охраны. Штопочку сбросили с седла, кратко сообщил он. Жива? заволновался Ул. Да. А Юля куда подевалась? По дуге пронесся арбалетный болт, на удачу пущенный через поле. «Юля со мной», — сказал Родион, не оборачиваясь. «Вызови кого-нибудь из шныра и сам скорее дуй к холму». Улу не надо было повторять. Он попытался связаться с Максом, но тот не ответил, и Ул связался с Сашкой. Сделал он это уже на бегу, несясь через копытово со скоростью пушечного ядра. Он бы телепортировался, но сирен был разряжен. «Дуй к холму, оружие возьми!» – велел он Сашке, скатываясь во вражек, чтобы срезать путь. Холм уже был виден вдалеке. Улу показалось, что он различает на нем какую-то фигуру. Кто это? Иул припустил еще быстрее, перехватив саперку поближе к ручке. Перескакивая через куцы и кустики картофельных побегов, Усиженный колорадскими жуками и их рыжими личинками, Ул выбежал на привычную тропинку, по которой многие поколения шныров ходили в копытовой экстанции. Холм ускорил свое приближение, и вскоре Ул рассмотрел, как к той фигурке, которую он увидел первой, присоединилась вторая. Это поднималось по пологому склону со стороны шныра. Поначалу фигурка вела себя настороженно, но потом стала подниматься быстрее. Когда ул, запыхавшись, взбежал на холм, то увидел Сашку с арбалетом, сдернутым со стены в столовой. Хороший арбалет, мощный. Вот только заряжать его надо воротом и бьет с перекосом. Вокруг Сашки ходила девица Штопочка и, приветливо перебрасываясь с ним фразами, втыкала в землю палочки, похожие на зубочистки. Зубочистки Штопочка втыкала через равные промежутки, охватывая ими весь фундамент дозорной башни. «Эй!» – окликнул Ул. Штопочка подняла голову. «Привет!» – сказала она. «Добежала уже от леса? Не ушиблась?» «Нормально. И чего делаешь?» «Скоро сам поймешь», – сказала Штопочка и, наклонившись, воткнула еще одну зубочистку. Теперь до полного круга ей осталось палочки три. Ул подошел ближе, всматриваясь в руку Штопочки, спешившую завершить начатое едва палочки втыкались между двумя соседними протягивался тонкий синий ободок причем сама штопочка держалась с его внешнего края ул дождался пока в руке штопочки останется последняя зубочистка и спросил но ну как ты на лошадке покаталась сегодня чего с недоумением переспросила штопочка на лошадке покаталась говорю ул улыбнулся Штопочке так радостно что у него едва не свело челюсти покаталась послушно подтвердил Штопочка, примериваясь, куда воткнуть последнюю зубочистку. Ул кивнул, и вдруг без замаха, но с большой силой ударил Штопочку в челюсть. Штопочка рухнула, как подкошенная. Сашка негодующе закричал, и, бросившись на ул сзади, сбил его с ног. «Зачем ты ее ударил?» — закричал он ему в ухо. «Она же девушка!» «Отпусти меня, а то рассержусь!» — потребовал Ул. «Посмотри на свою девушку, чудо-блин!» Сашка задрал голову, ул услышал, как он удивленно выдохнул, а потом рука его, стискивающая шею ула, разжалась. «Прости», — сказал Сашка, слезая, — «я идиот». «Вот и идиот!» «Нечего на людей наскакивать», — проворчал ул. «На земле, там, где должна была находиться штопочка, лежал костлявый молодой мужчина». Скулы и нос у него убегали далеко вперед, а подбородок лоп назад, так что лицо казалось вытянутым. Ул обшарил его одежду. С внутренней стороны широкого пояса у незнакомца нашлось несколько метательных игл, воткнутых в обрезанную кухонную губку и пузырек с бесцветной жидкостью, которая, когда ее вылили на землю, зашипела и мгновенно испарилась. Кто это? Мак спросил Сашка. «С даром оборотничества!» «Верлеока с танцором уели всех с холма, а этот был уже наготове. Скажи спасибо, чудо-блин, что он в тебя иглу не метнул, не стал рисковать. Яд тоже действует не сразу», — заметил Ул, с осторожностью перекладывая губку с иголками к себе в карман. Он любил подобные трофеи. Изредка разбирал свой чемоданчик и делился с ярой мечтами, как их малыш, одетый, вотнятый у карлика-убийцы бронежилет и стреляющий автоматными патронами браслеты — два браслета, по три выстрела, прицельная дальность до 12 метров — будет отобранным у вендоши пастом кастетом раскалывать грецкие орехи. Яра почему-то злилась, не понимая всей радости этих скромных занятий. «Как ты узнал, что это не штопочка? Потому что бича у нее не было?» — спросил Сашка. И из-за этого тоже. Оборотень не сумел бы подделать оружие. Вообще ничего, что отделяется от его тела. Сашка покачал головой. Но все же ты мог и ошибиться. Я бы так не смог. По первому подозрению и девушке в челюсть. Ул озабоченно оглядел ушибленные костяшки. Мне тоже было непросто, чудо, блин. Вот я и уточнял. Штопчика знает, что на пегах Не катаются, бегов работают. И потом я хорошо представляю, как настоящая штопочка ответила бы на мой вопрос. Внезапно весь ряд палочек вспыхнул, синие тонкие ободки окрепли, а между ними в круге, из которого Сашка, по счастью, вышел, вспыхнуло палящее сияние. Сашка и Ул, спасаясь от жара, скатились с холма, за ними, цепляясь за траву и повизгивая, полз оборотень. Ул шагнул к нему и поднял его за шиворот. «Ну, что скажешь?» «Как говорят начитанные венды, бить или не бить, вот в чем вопрос!» «Вы сдохнете, если туда сунетесь. Холм вы потеряли, и защиты ваших больше нет. Круг смерти уничтожает все!» Прошипел оборотень, с торжеством показывая Улу пустую руку. Последней зубочистки в ней больше не было. Сияние на холме становилось все ослепительнее, Было видно, как темнеет, съеживаясь от жара, трава. Жар накатывал сухими волнами, обжигал брови, кожу. Он прав. Холм мы потеряли, — горько сказал ул и наградил оборотня мощным пинком, от которого тот скатился в камыши. Вскочил весь перемазанный грязью, крикнул шныру «Конец!» и, прихрамывая, заковылял в сторону Копытова. Как он бежал, размахивал руками, ощущалось торжество. Холм захвачен. Эту битву шныры проиграли.